Издательство Эксмо. Дарья Данцова. Я очень хочу жить. Мой личный опыт. Читает Любовь Конева. Посвящается хирургу Игорю Анатольевичу Грошеву. Всем врачам, медсёстрам, санитаркам и сотрудникам Московской городской онкологической больницы номер 62. Вступление. Я часто приезжаю в книжные магазины, чтобы встретиться со своими читателями. И рано или поздно в толпе любителей детективов непременно найдется женщина, которая, протягивая мне книгу на подпись, тихо скажет: "У нас с вами одна проблема". Я имею в виду онкологию. Можно нам поговорить с глазу на глаз? Неудобно при всех обсуждать Деликатные вопросы. Я, как правило, отвечаю: "Подождите, пока закончится автограф-сессия, и тогда побеседуем". Когда основная масса народа расходится, около входа в кабинет директора магазина собирается группа из пяти 10 человек. Меня сразу начинают атаковать вопросами, главные из которых звучит так: "Даша, скажите, рак победим?" Услышав мой утвердительный ответ, женщины сразу интересуются: а как вы лечились? Что помогло вам выздороветь? Вопросы сыплются словно из рога изобилия: как пережить химиотерапию? Где найти хорошего врача? Почему знакомой назначили лучевую терапию, а мне не хотят ее делать? Вы боялись операции и так далее. Я очень хорошо понимаю своих читательниц, поэтому всегда стараюсь детально рассказать о собственном опыте. Но мысли написать на эту тему книгу у меня ранее не возникало. Я не хирург, не психотерапевт, я всего лишь человек, который прошел через онкологию. Наверное, я не имею права раздавать советы, так мне думалось до недавнего времени. Изменить мнение в отношении книги Меня заставили два события. О моих встречах в книжных магазинах сообщается заранее. Информация вывешивается как на сайте издательства Эксмо, так и на моей личной странице. А вот визиты Дарьи Донцовой в онкологические клиники не афишируются. И тем не менее, я довольно часто посещаю стационары. Зачем? Ну, во-первых, там в палатах много моих преданных читателей, которым по состоянию здоровья трудно пойти в книжный магазин. А во-вторых, больным людям нужна моральная поддержка. Им необходимо слышать, что онкологическое заболевание не приговор, оно лечится. Но одно дело, когда эти правильные слова произносит врач, и совсем иное, когда пациенты видят перед собой веселую, довольную жизнью женщину, у которой была та же проблема, что и у них. И у нее за спиной те же операции, уколы, таблетки. Я, так сказать, работаю живым примером. А еще мне удается уговорить лечь на стол хирурга тех людей, которые по глупости отказываются лечиться. Так вот. Приехала я в очередной раз в одну клинику, И прямо в холле увидела двух женщин в больничных халатах. Они меня узнали, со всех ног кинулись ко мне, и я решила, что дамы сейчас попросят автограф. Но нет. Одна из незнакомок сказала: "Даша, тут все говорят, что вы приносите удачу. Это правда?" "Согласитесь?" Не очень-то удобно отвечать в таком случае. "Да, конечно, совершенно верно." Поэтому я забормотала нечто невразумительное. И тогда в беседу вступила другая больная. Мы знаем, читали в интернете, что подпись Донцовой волшебная. Я опустила глаза и окончательно смутилась. Много лет назад ко мне, тогда начинающей писательнице, на книжной ярмарке подошла красивая и очень грустная девушка. В тот год за автографом Дарьи Донцовой еще не стояла километровая очередь. Поэтому мы с читательницей могли поговорить спокойно. У незнакомки оказалось прекрасное, но далеко не самое распространенное ныне имя Марфа. Она была москвичкой и очень хотела выйти замуж. Да видно, мужчины сразу понимали, что девушка мечтает их окольцевать, и поэтому старательно избегали отношений с красавицей. Мне стало жалко Марфу. Я решила ее подбодрить и сказала: "Знаешь, Если один человек пожелает другому что-то от всей души, то пожелание непременно сбудется. Потом взяла свою книгу, написала на первой странице: "Дорогая Марфа, пусть то, о чем ты мечтаешь, осуществится в этом году. С любовью, Дарья Донцова" и отдала томик собеседнице. Повторяю, мне просто хотелось утешить Марфу. И она действительно перестала шмыгать носом, ушла домой почти в хорошем настроении. Представьте мое удивление, когда через 12 месяцев на следующей книжной ярмарке передо мной появилась молодая женщина и весело спросила: "Помните меня?" "Простите, нет", ответила я. "Книгу узнаёте?" не успокаивалась читательница. "Вот ваш автограф, смотрите." Я прочитала надпись и тоже заулыбалась, вспомнив прошлогодний разговор. Вы, Марфа, как ваши дела? И вдруг собеседница громко воскликнула: "Вы волшебница!" Потом она повернулась к терпеливо ждущей очереди и закричала: "Люди, подпись Донцовой приносит удачу. Она мне пожелала выйти замуж, и я теперь счастливая жена". Вот видите, У меня обручальное колечко. Просите, удари и всё, что хотите. Не упускайте возможности. За год, прошедший с момента нашей первой встречи с Марфой, количество поклонников у меня резко прибавилось. Около стенда издательства Эксмо было довольно многолюдно. И после слов девушки я несколько часов, не разгибая спины, писала на своих книгах разные пожелания: любви, здоровья, Денег побольше, хорошей работы, родить здорового ребёночка. Через месяц, когда я приехала в очередной книжный магазин, первый же покупатель сказал: "Знаю, ваш автограф приманивает удачу. Мне бы стать начальником отдела. Напишите вот тут аккуратно и число непременно поставьте". "Кто вам сказал о такой особенности моей подписи?" осторожно спросила я. Народ говорит, и в интернете сообщают, пояснил он. В чатах утверждают, что вы напишете, то непременно сбудется. Бабы замуж выскакивают, парни работу получают, в институты люди поступают. Я попыталась вас звать к логике собеседника. Это просто совпадение. Если я и пожелала 100 женщинам удачно выйти замуж, то большая часть из них непременно и без моего автографа найдет себе пару. Никакой моей заслуги в этом нет. Совпадение или нет, а вы все равно напишите то, что я прошу. Не дрогнул мужчина. Ну и что мне было делать? Теперь я никогда не спорю с читателями, всегда желаю им то, чего они хотят, но предупреждаю. Просите только хорошее. Если задумали отнять мужа у подруги или подсидеть коллегу, Ничего из этой затеи не получится. Самое интересное, что потом у большинства людей действительно сбываются заветные мечты. Я получаю много писем с благодарностями. Наверное, мое пожелание срабатывает как плацебо, или, может, права была моя бабушка, когда говорила: "Пожелай человеку от всей души хорошего, и он его получит. Пожелай дурного, И сам злобой захлебнёшься. В холле клиники подошедшие ко мне пациентки заговорили на ту же тему. Знаем про вашу волшебную подпись. Сейчас схожу в машину и принесу вам книги, пообещала я. Большое спасибо, они у нас уже есть, хором сказали женщины. Потом одна из них добавила: У нас не очень хорошая стадия. Лечиться долго. Вдруг умрём. Дайти нам талисман, подхватила вторая. Пожалуйста. Я опешила. Но у меня с собой ничего такого нет, ни игрушек, ни «Какую-нибудь нибудь вещь, тихо попросила первая. На счастье. Очень надо. Дело было летом. Ни шарфика, ни перчаток, ни шапочки при мне не было. Сумочка осталась в машине. Я стояла перед собеседницами в легком платье и босоножках. Талисман от вас не даст нам умереть, прошептала вторая больная. Точно знаю. Что было делать? Я вынула из ушей серьёжки, симпатичных серебряных мопсов. Протянула их женщинам и сказала: "Держите. Это волшебные собачки. Они загрызут любую болезнь, которая попытается к вам подкрасться. Теперь мы выживем", прошептала одна из собеседниц. Другая взяла меня за руку, легко сжала кисть. Даша, вы молодец. Вы сильная. Не испугались рака. А мы трусихи. Я смотрела, как пациентки клиники, шаркая с падающими тапками, спешат к лифту и пыталась проглотить горячий колючий комок, вставший поперек горла. Ох, девочки. Я совсем не такая сильная, как вы полагаете. Известие об онкологическом заболевании испугало меня до дрожи в коленях. А в моем мозгу стала оформляться мысль. Может, надо рассказать моим читателям правду? Описать в подробностях, как я шла по далеко не гладкой дороге от болезни к победе над ней. Сейчас в магазинах много разной научной и популярной литературы, посвящённой онкологии. Но в основном эти книги написаны врачами и психологами. Я же человек с другой стороны баррикады из армии тех, кто был болен. Вероятно, мой личный опыт поможет женщинам, которые услышали из уст врачей диагноз рак молочной железы. В тот день у меня еще было запланировано интервью. Вечером я пришла в кафе, села за столик И услышала от корреспондента вопрос. Ну и как живется дезертиру с кладбище? Простите, кому? Не поняла я. Журналист весело рассмеялся. Хорошее название для моей статьи, о вас. Дезертир с кладбища. Всем известно, что от рака умирают, а вы, значит, дезертир с кладбища. Не каждый так повезет». Ну да и не у любой россиянки есть возможность лечиться за рубежом. Меня охватило возмущение. Молодой человек, я лежала в 62-й московской больнице, в общей палате. И дезертир это трус, убегающий из поля боя. А я скорее уж рядовой солдат армии онкологических больных, храбро сражающихся с раком. Репортер скривился. Дарья Умоляю, не надо поз и пафоса. Давайте расскажем людям правду. В России все больные обречены, а вот на Западе Я встала и пошла к двери, уже решив для себя: да, я расскажу правду. Напишу книгу о том, что чувствовала, что переживала во время лечения, опишу свои страхи, отчаяние, ужас. Объясню, как негативные эмоции постепенно уходили, сменялись надеждой на выздоровление, а затем твердой уверенностью в том, что я вновь встану на ноги. Я вспомню плохих и хороших врачей, разных людей, которые встретились мне в больницах и диспансерах. Я объясню, как жила много лет, принимая большие дозы гормонов, как рыдала, став лысой от химиотерапии, и радовалась, услышав от хирурга слова Денсово можно выписывать. Я очень хочу, чтобы люди знали: рак победим. Я не сразу стала сильным борцом, стойким оловянным солдатиком, и я расскажу, как смогла победить свою слабость. Мы с вами, родственники, сестры по болезни, я прекрасно понимаю, что вы испытываете. Может, вам станет легче и спокойнее, когда вы узнаете, что ощущала я. Очень надеюсь, что эта книга поможет женщинам, больным раком груди и их родственникам. От всей души, от всего сердца я желаю заболевшим выздороветь. Нет у меня таких слов, чтобы описать, до какой степени я хочу, чтобы вы поправились. Пусть эта книга станет для вас талисманом. Пусть она принесет вам удачу. Я люблю вас.